Начались тосты и здравицы юбиляру. Гера сидел тихо и видел, как по мере рассказов присутствующих вокруг головы генерала Петя вырастал лавровый венок, а на плечах золотились и палеты. Судя по тому, что говорилось, а не доверять этому было бы ошибкой, не пустомели собрались за столом, генерал Петя был личностью настолько легендарной, что все разведчики всех времен и народов включая выдуманного Штирлица и в самом делешнего Абеля, были по сравнению с ним, просто выражаясь киношным языком, из массовки. Тогда как Петя торпеда вынес и повидал столько, что никакому ловкому литератору при всей его изощренной фантазии и в голову бы не пришло. Чего стоил только эпизод, рассказанный одним из обладателей красных лампасов на штанах, когда генерал Петя, будучи по делам службы в английском королевстве, собственноручно познакомил одну страшную, как атомная война и зловредную тетку с наследником английской короны, что впоследствии привело к громким скандалам и прочим неприятностям. Или, допустим, разговор по душам между генералом Петей и непальским принцем, после которого нервный принц, вооружившись винтовкой М-16, прикончил всех членов своей семьи, и, увидев, что стрелять больше не в кого, а патронов у него еще хватает, застрелился сам. Или что уж совсем было из области удивительного и непостижимого, рассказ одного дипломата о том, как генерал Петя уговаривал Монику Левински положить в рот то, что она наконец-то положила, после чего, как всем известно, дело дошло до скандала и чуть было не окончилось президентским импичментом. После того, как тосты за юбиляра закончились, а длились они довольно долго, ибо у каждого из присутствующих была в запасе приличных размеров застольная речь, то празднование перешло в другую фазу, и все стали произносить тосты за государство и здоровье президента. При этом человек, похожий на иудейского олигарха, и ухом не вел, и продолжал умеренно выпивать и закусывать наравне со всеми. Говорили так долго и по очереди, и Гера, которому нечего было рассказать присутствующим о славном боевом прошлом именинника, решил, что раз уж его тоже позвали, то и он должен выступить. Замечательный коньяк, напиток, который при правильном своем употреблении придает слову красоту, а оратора делает почти что цицероном, развязал Гере язык. Он встал и в относительной тишине начал говорить. Дорогие гости, пришедшие в этот праздничный вечер поздравить нашего юбиляра, сейчас вы много говорили о том, что Россия поднялась с колен, на которой ее поставила всякая сволочь во главе с американским шпионом, которого в ППХ назначили президентом. При этих словах за столом установилась гробовая тишина, а человек, похожий на иудейского олигарха, немного напрягся. «И вот», — невозмутимо продолжал Гера, которому море было уже по колено. Наконец, в стране появился первый, по-настоящему любимый народом лидер. И теперь, из-за того, что гадские наймиты и наймидши, если можно так выразиться, мутят воду в ступе и смущают народы аки-сатана, приходится с тяжелым сердцем готовиться к тому, что нормальная жизнь разом закончится. Восемь лет Гера чувствовал, как от него буквально исходят энергетические волны и с удовлетворением отметил, что на лицах слушателей появилось доброжелательное выражение. «Восемь лет — это не срок для страны, которая только-только стала отряхиваться после того, как ее вывалили, словно жалкого клоуна в опилках манежа. Неизвестно, по какой причине. Неизвестно, хотя можно догадаться, по чьему совету В России была принята самая отвратительная конституция из всех, что только можно себе вообразить. Какой-то злодей или целый коллектив злодеев-троешников скопировали ее частично из американской, но лишь частично. А американская конституция – это лишь часть технологии создания огромного механизма, имя которому – «Государственный аппарат США». «Нельзя создать что-то стоящее из кусков технологий, которые к тому же лежат на поверхности и кажутся обманчиво простыми. Это все равно, что построить самолет, увидев у кого-то такой же, но при этом не имея ни чертежей, ни точных размеров, и потом долго удивляться, от чего этот ублюдок никак не может взлететь. Да потому что он никогда не взлетит. Он и не должен взлететь. Так же и с российским основным законом. Кто?» «Нет!» — Гера, сверкая глазами и чуть было не сорвавшись на фальцет, обвел взглядом гостей. «Кто сказал, что президент должен быть избираем именно на такой же срок, что и президент американский? У них там в Америке все давно схвачено. Есть политическая система, есть всего две партии, но они сильны и конкурируют между собой, от чего народу только лучше». А здесь кое-кто, засевший у нас за спиной, всеми силами поощряет создание партий, партишек и партеечек. Лишь бы показать всему миру, что у нас, дескать, многопартийность. Да в жопу такую многопартийность. Либо изменить кое-что в нашей существующей системе, выправив ее и заточив под наши, так сказать, реалии, либо целиком перенимать американскую систему — включая и Конституцию, но я прошу заметить, что прежде чем стать той Америкой, которую все мы видим, боимся, ненавидим и признаемся себе в том, что у них все космически лучше по сравнению с нами, я вынужден напомнить, что вначале они затеяли гражданскую войну, а у нас, если затеять войну, после нее и руководить станет неким. «Короче, Склифосовский!» — шутливо прервал его генерал Петя. «Говоришь красиво, правильно говоришь. А вывод какой?» «А вывод вот какой!» Гера, оперся об стол обеими руками, словно для прочности, и просто сказал. «Нам восемь лет мало. Нужно поменять!» «Вот вы!» — он внезапно обратился к Каддафи, слушавшего Геру через переводчика. Вы долго находитесь у власти? Можете даже не отвечать. Все и так знают, что дохуя. Простите, очень долго. И что? Прибыль от продажи нефти все еще идет вашему народу? А теперь представьте. Если бы вас через 4 года сменил, не пойми кто, и в голове его было бы нечто совершенно иное. И тогда ничего бы у вас в стране не осталось. Ни нефти, ни денег. И если мы хотим и дальше безбоязненно жить хорошо, то предлагаю, объяснив народу необходимость, изменить сроки президентского правления. Надеюсь, что присутствующие меня поддержат в том, что никакой альтернативы нынешнему президенту не существует». Гера закончил под гром оваций и оробел, когда несколько пар крепких рук подхватили его и принялись подбрасывать в воздух с криками «Ура! Да здравствует! и так далее. Под этот шум и радостную неразбериху человек в очках и с часами на правом запястье незаметно встал из-за стола и вышел из банкетного зала в пустынное фойе. Спустя секунду показался и генерал Петя. Он быстро подошел к своему запоздавшему гостю и спросил «Ну, видел парнишку? Как тебе? А не пустой ли он крикун?» последовал задумчивый вопрос. «Кто? Герман? Да нет, разумеется. Это наш парень, свой в доску. Он за тебя в интернете в кровь бился и добился сам знаешь чего. Теперь там про тебя ни одна шавка ничего вякнуть не смеет». «Ну и куда его? Как ты думаешь? Тут ответ, по-моему, очевиден. Надо нам с нашим владельцем заводов газет пароходов что-то решать. Я еще утром тебе об этом говорил. А то народ, по слухам, не сильно доволен, что олигарх решает, какие ему, народу, газеты читать и что смотреть на голубом экране. Кондова все больно как-то, без изюминки, навязчиво у него. Словно нарочно полудурками нас хочет выставить. Тебя, конечно, в первую очередь. Ты же понимаешь, что посадить его уже не получится. Тут надо как-то... понимаю. Ну тогда я пошел. С днем рождения, Петя.